31 июля «Я на самом верху и сознаю это. Всем вокруг кажется, что я убиваю себя работой, но они не понимают, что сейчас я живу на самой вершине ясности и красоты, о существовании которой и не подозревал». Все мои составляющие настроены на работу. Днем я впитываю, а вечерами, в моменты, прежде чем провалиться в сон, идеи фейерверком взрываются в голове. Нет в мире большего наслаждения. Невозможно поверить, что произойдет нечто такое, что истощит эту кипящую энергию, рвение, наполняющее все мои дела». Словно все знания, приобретенные мной в последние месяцы, соединились и вознесли меня на вершину света и понимания. Это истина, любовь и красота, сплавленные воедино. Это наслаждение. Как смогу я отказаться от всего этого? Жизнь и работа. Лучше этого человек не может иметь ничего». Ответы уже внутри меня, и скоро, очень скоро, они ворвутся и в мой мозг. Если бы только мне удалось решить одну крохотную проблему, я молюсь, чтобы ее решение оказалось именно тем, чего мне не хватает. Но чем бы оно ни оказалось, я постараюсь быть благодарным за него. Оказывается, новый приятель Фей. Работает учителем танцев в «Звездной пыли». У меня не осталось времени для нее, а она ни в чем передо мной не виновата.